Глава 9 Летнее утро вставало ясное с голубым небом и радость, обещающим солнцем. Но уже поднимались откуда-то снизу, вставали из-за леса и парков седые туманы, ползли лиловыми тучами, закрывали дали, и скупо светило через них солнце. Надо было торопиться гулять, пока солнце светило и отражалось огнем от блестящих прудов. Надо было торопиться гулять, пока они учились или спали по казармам. Они — хозяева царскосельского парка. Когда после обеда выходили они гульдивыми толпами и наполняли весь парк, становилось страшно ходить даже по людным дорожкам. Они никого не признавали. Про них рассказывали что-то ужасное, чего девушки не понимали и чего знать не могли. Но о чем смутно догадывались, холодея мертвенным холодом при одной мысли об этом? Они все могли. Они держали в плену под арестом самого государя. Чего ж больше? Оля и Таня, обе в белых блузках с открытыми шейками и темных коротких юбках, вышли гулять с мисс Проктор, старой англичанкой, и веселым квиком, шотландской овчаркой, сходившей с ума от запаха лета, от радости солнечного света и возможности носиться взад и вперед по дорожкам. Таня выше ростом и крепче, чем Оля. У нее такие же золотистые и густые волосы, как были у Веры Константиновны. Такие же голубые глаза и нежная овал лица с прекрасную прозрачную золотистую кожей. Черты лица у нее тонкие, губы чуть пухлые, открытые, нос небольшой, с розовыми ноздрями. Оля брюнетка. Ее густые волосы не отросли еще после тифа, бывшего год тому назад, и завязаны на затылке узлом. Лицо чистое, белое, с тонкими черными бровями, из-под которых, ясно и честно, прямо в глаза каждому смотрят глубокие карие глаза. Румянец во всю щеку говорит о ее прекрасном здоровье. Обе девушки шли свободным быстрым шагом, и песок хрустел под их маленькими башмачками. Таня несла в руке книжку английского романа в бледно-желтой обложке. Они прошли мимо озера, вошли в густую аллею громадных лип, уходящую вдаль, и сели на скамейки. «Let us read. «Будем читать?» спросила мисс Проктор. «Сейчас, мисс, нам хочется немного поболтать», сказала Таня. «Оля», — обратился она к Полежаевой, «как ты думаешь, ему видны эти большие аллеи? Он может по ним гулять?» Оле не нужно было говорить, о ком так говорила Таня. Их мысли были заняты только государем и его «Мне папа рассказывал», — продолжала Таня, «что он так любит эти аллеи, видит ли он их теперь». Он любил природу и красоту, цветы его слабость. А есть у него цветы теперь? Ника нам все расскажет. Он сегодня в карауле при нем и постарается все разузнать. Это ужасно, Оля, что кругом него люди, чужие ему, другого воспитания. Этот Коровниченко, он вовсе не полковник, а адвокат. Он дурно воспитан и часто, даже не желая того, он оскорбляет государя. Делают обыски с тех пор, как во главе правительства Керенский. Жизнь государя стала ужасной. Они этого Таня не понимают. Ника говорил, что солдаты настаивают, чтобы он жил так же, как они, и питался такой же пищей, как они. Его во всем урезают, и в то же время не только солдаты, но и офицеры крадут, что попало из вещей государя и его семьи. И некому жаловаться. «Государь никогда не станет жаловаться», — сказала Таня. «Ах, Таня, я часто думаю, как хорошо было бы увести его отсюда, от этих грубых, жестоких людей. Его ведь хотели увести в Англию, но он отказался покинуть Россию. «Народ не предаст меня», — сказал он, — «и не сделает мне ничего худого». Как он верит в народ и как свято любит Россию!» Квик покорно улегся на дорожке у ног девушек. Золотые кружки, как червонцы, рассыпались по песку аллей на темно тёмно-синих тенях от густой зелени деревьев». Девушки молчали. «Я думаю, Таня», — проговорила Оля, мечтательно глядя вдаль, — «я думаю, не может быть, чтобы все русские люди стали такими скверными. Есть же настоящие, честные люди, которые не забыли Бога. Я часто думаю, что где-нибудь далеко за Волгой, где растут дремучие леса, есть скиты». Никто про них не знает, зарылись чаще лесную старцы и белицы благочестивые, усердием людей старой веры построены у них храмы громадные, обители крепкие, и ведет туда только одна никому неведомая тропинка через болото топки. Вот куда хотела бы я спрятать их. Пусть окружает их благочестие, привет и ласка христианской любви». Там рос бы в истинной вере и учился наследник, там спокойно воспитывались бы великие княжны, и государю было бы хорошо отдохнуть от трудов среди любимой им природы. А когда настанет время и образумится русский народ, он явился бы снова. Но есть ли такие скиты, про которые никто не знает? Ведь если знает кто-нибудь, то выдадут комиссару, и тогда эти люди убьют государя». та не задрожали. Слезы показались на ее глазах. Ты знаешь, солдаты уже грозили убить его. К коменданту дворца являлся какой-то неизвестный, одетый в форму полковника. Он показал коменданту приказ, подписанный Чхиидзе от имени Совета солдатских и рабочих депутатов с требованием перевести государя и семью в Петропавловскую крепость. Подумай, какой ужас! Наступило долгое молчание. В теплом воздухе пахло цветами и зеленью парка. Становилось жарко. Какое теплое лето. «Сказала Оля. И как это тоже ужасно!» «Ты знаешь, императрица не выносит жары. У нее делаются сердечные припадки. Государь просил повесить жалюзи. Керенский ему отказал, а сам живет во дворце, спит на кровати императора Александра Третьего и носит белье государя. Зазнавшийся хам. Мне рассказывали, что солдаты на глазах детей стреляют ручных козочек в парке». Пишут всякие гадости на скамейках, на которые садятся великие княжны и подкладывают императрицы все те грязные листки, которые печатают про нее и про распутина. Какая мерзость! У наследника была любимая игрушка, маленькое солдатское ружье. Из него и стрелять нельзя. Это была модель, к ней патронов не было. Он как-то принес это ружье показать солдату, который приласкал его. Солдат отнял у него ружье и унес ужас. Какую болью звучат, Оля, твои слова. Солдат приласкал наследника. А что же Временное правительство? Правительство? Таня. Недавно Гучков приезжал в сопровождении своих революционных офицеров во дворец. В коридоре один из офицеров, говорят, пьяный, увидел стоящих на лестнице дворцовых служителей и стал кричать на них. «Вы наши враги! Мы ваши враги! Вы здесь все продажные!» Лакей ответил ему, «Вы бы, ваше благородие, лучше молчали. Мы, государь, не продали и служим ему. А вы кому продались?» Гучков сделал вид, что не замечает ничего. Да он боялся своих офицеров. «Оля, надо что-нибудь сделать». «Таня, я думала об этом. Ты знаешь, Ника тебя безумно любит, скажи ему». Таня покраснела. «Я думаю, — тихо сказала она, — мне и говорить ему не нужно. Он сам знает, что надо делать». Ах, только поскорее бы. Не убили бы они его раньше. Какой ужас. Не подумать, что это мы, русские девушки, в России говорим о своем государе. Ужас. Смотри, Таня, вот это идет тоже русский офицер. А красив. Красив, как разбойник. Вот я таким воображала себе Стеньку стенку разина. И это гвардейский офицер. А с ним, наверное, паршивка какая-нибудь, как разрядилась. Жара, лето, а на ней высокие сапоги и соболиная боа. Украли где-нибудь при обыске. Идут сюда. Ну, нам надо уходить. Мисс Проктор заволновалась, увидев подходившую к скамейке пару, и стала собирать разложенную ею работу. «Я думаю, мисс, нам лучше уйти», — сказала она. Но не успели девушки подняться, как пара была уже у скамейки, и офицер развалился под летаней Квик встал и заворчал, подняв шерсть. Оля и Таня быстро пошли от скамейки. Буржойки! Услышали они вслед насмешливый возглас. Спутница офицера приставила золотой ларнет и посмотрела на них.